Почти всю жизнь он был связан с морем, и здесь решил встретить свой смертный час. Спустил парус, бросил на дно лодки, лег на него и сказал себе, — Ну, старый краб, складывай свои клешни, пора и честь знать. Одного боюсь, море чистое и гордое, не примет оно в свое лоно такое дерьмо, каким стал бакит из Меотиды и закрутил шторм легкую латчонку и бросил с гребня волны в пучину. Видно, хорошо знал море старый скиф. Не приняло оно утлая суденышка, снова выкинуло на гребень. Что было дальше, Бакит не помнит. Ударился он головой о скамью, началось беспамятство. Тяжелое забытье прерывалось несколько раз, но ненадолго. Рев урагана сменялся тишиной забытья. Потом силы совсем покинули Бакида. Очнулся старый рыбак от приятного прикосновения. Кто-то положил на его лоб мокрый, прохладный платок. Услышал голоса. Боясь открыть глаза, Бакид прислушался к разговору. Язык ему был понятен. Разговаривали на эллинском наречии, правда, сильно искаженном. Это не удивило Бакида. Эллинскую речь на всем побережье Понта можно услышать чаще всего. Рыбака удивило, что говорили женщины. По легкому покачиванию пола он понял, что лежит на палубе корабля. Но греки никогда не берут в плавание женщин. Мало того, они считают, что женщина на корабле приносит несчастье. А тут звучали одни женские голоса. Звучали «Отрывчато, резко!» «Принеси вина, биата, властно приказала женщина, поправляя влажную тряпку на его лице. «Вина? Какого вина? Где вино?» «Поищи! Так он не очнется никогда!» «Чего ты стоишь? Беги!» «Бегу, царица, бегу!» Ответ еще больше насторожил рыбака. «Если на корабле царица, нужно держать ухо остро, не открывать глаза, а слушать, слушать. Подойди сюда, Агнесса, позвала та, которую назвали царицей. Намочи тряпку водой. Пошли другую, я спешу, ответил злой голос. Вернись, Агнесса, здесь умирает человек. Человек? Этот грязный скот человек? Швырни его за борт. Ого, подумал Бакит. Если не слушают царицу, значит на корабле не согласие. Царица сняла высохшую тряпку, салба Бакида и отошла, наверное, для того, чтобы смочить ее водой. Бакит осторожно приоткрыл глаза. По оснастке судна рыбак определил, что это большой военный корабль. Но где же воины и моряки? По палубе ходили полуобнаженные женщины, скатывали обрывки парусов. Собирали обломки мачт, укрепляли снасти, послышались шаги, и Бакид снова закрыл глаза. На лоб легла прохладная трепица, на лицо упали капли морской воды. Подошла женщина, посланная за вином. Царица вынула из за пояса нож, осторожно вставила его в рот Бакиду, разжала зубы. К губам прикоснулся отлив. Ритона, и вино приятно увлажнило пересохшее горло рыбака. Бакит почувствовал, как силы возвращаются к нему, но глаза не открыл. Подошли еще несколько женщин. — Не очнулся? — спросила одна. — Он очень стар, — ответила другая. — Я боюсь, что он умрет. Туда ему и дорога. От него не жди пользы. — Помолчи, Агнесса. Если кто и может нам помочь, так это только он. Несите его ко мне. Здесь жарко, солнце доконает его. Сильные руки легко подняли худое тело рыбака и понесли. Заскрипели двери. Бакиды положили на мягкие шкуры. В помещении верно была прохлада. Кто-то вышел и возвратился снова. С Бакиды сорвали его ветхую рубаху, и покрыли голое тело мокрой прохладной тканью. Сразу стало легче дышать. «Возимся с ним с утра? А для чего?»